команда Саша вёл автомобиль молча. Маша сидела на заднем сиденье, напряженно смотрела на пустынные ночные московские улицы. Ей было одиноко, тревожно, непонятно. Жёлтые фонари, мокрый асфальт, чёрные деревья. Наконец Маша тронула водителя за плечо, попросила: "Здесь останови". Тот удивлённо огляделся. Вокруг было совсем пустынно и темно. Ни кафе, ни ресторана, ни какого-либо другого места для тусовки. «Жди меня здесь», — жестко сказала девушка. Саша повернулся к ней. «А ты?» «Тут недалеко. Но за мной не ходи». Она выпорхнула из машины. Саша тоже покинул салон, двинулся за ней следом. Она рассерженная остановилась. «Сказала ж...» Не ходи за мной. Не имею права. Я даю тебе такое право. Сядь в машину и жди. Она зашагала дальше. Саша не отставал. Ты что, тупой? Не понимаешь? Здесь опасно, пробубнил водитель. Нельзя. Если что, я крикну. Маша подошла к нему, мягко и доверительно спросила. Мы «Можем быть друзьями?» «Можем». «Вот как друга я и прошу, не ходи за мной». Саша упрямо смотрел на девушку. «Почему?» «Я так хочу!» Разозлилась Маша. «Мне надо!» «Но я охранник!» «Охраняй машину, а меня не надо!» Она быстро зашагала прочь. Саша остался стоять обиженно и удивленно, глядя ей вслед. Крикнул, когда она была уже далеко. «Зови, если что!» и вернулся к машине. Завернув за угол, Маша пошла быстрее. Увидела неподалеку автомобиль со слабо зажженными габаритными фарами, махнула рукой. Вадим тоже увидел ее, вышел навстречу, и девушка чуть ли не бегом направилась к нему, Сходу бросилась в объятия. Какое-то время они не шевелились и лишь тяжело и часто дышали. Затем Маша подняла на мужчину глаза, шепотом сообщила. «Завтра я познакомлю тебя с отцом». Следователь Савельев вышел из метро, поспешил к тронувшемуся было маршрутному такси, но не успел и, раздосадованный, остался ждать следующего. Рядом с ним остановились два крепких парня. Один из них поинтересовался. «Вы последний?» Савельев раздраженно посмотрел на молодых людей, огрызнулся. «Предпоследний». «Острит мужичок», — хмыкнул второй парень. «Видать, настроение хорошее». «Да нет», — крутнул головой первый, — Настроение, похоже, хреновое, иначе не обижал бы хороших людей. Сзади подошли две женщины, за ними еще несколько человек. Подкатила маршрутка. Первым в нее влез следователь, следом за ним крепкие парни. Маршрутка тронулась с места. Савельев подсел поближе к водителю. Время от времени бросал взгляды до парней и в какой-то момент попросил. «Остановитесь здесь». Маршрутный минивен остановился, из него выпрыгнул Савельев, за ним те самые парни и еще одна женщина. Парни двинулись за следователем, они молча шли почти впритык. На улице было пусто, темно, по сторонам горели огни в длинных бетонных корпусах. Савельев оглянулся, поинтересовался, нам по пути? Опять мужик хамит, удивился первый парень. «Хамид!» — вздохнул второй. «Ты чего, дядя?» «Топай себе и топай!» «Чего цепляешь хороших людей?» Следователь остановился, махнул парням. «Идите!» «А ты, дядя?» «Идите, я постою!» «Нет, так не пойдет!» Почему-то засмеялся один из парней. «Мы без тебя не шагу!» Второй парень подтвердил. «Мы твоя тень, мужик!» «Куда ты, туда и мы». Савельев дрожащей рукой достал из кармана удостоверение, показал парням. «Я следователь Генеральной прокуратуры, поэтому не советую со мной связываться». «Гляди, угрожает». «Причем угрожает нагло». «И чего нам остается делать?» «Известно чего. Бить надо, чтоб не наглел» и они стали бить следователя профессионально, сильно, жестоко. В кабинете Погодина находились двое, сам Юрий Алексеевич и Утилов. За окном уже сгущался вечер. Зажигались огни рекламы, автомобильные пробки становились плотнее и длиннее. Народ озабоченно спешил к метро. Утилов спокойно наблюдал за шефом, следил за его состоянием. Тот был раздражен, взвенчен, нервно вышагивал из угла в угол, не говорил, обросал вопросы. Что с регистрацией нашего движения? Утилов пробубнил. Деньги внесены. На следующей неделе получим свидетельство. Кто дал деньги? Это не ко мне. Кому? Крупину. Он кашу варит. Погодин взял его за лацкан пиджака. Ты мой помощник. Ты должен быть в курсе всего. Не получается. Утилов выглядел совсем беспомощным. Меня к корыту на пушечный выстрел не подпускают. Кто платит? Чье это здание? Вообще, в чьих я руках? Без понятия. Медлительный Утилов усмехнулся, показал пальцем на потолок. Бред. Полный бред. Погодин отпустил помощника. Они меня ненавидят. Боятся. Чаянов знаешь, что мне заявил? Я не о Чьянове и даже не о Кумакове. А уж тем более не о президенте. Органы. «При чем тут органы? Оставь их в покое». «Не будь слепым, Алексеевич. Твою кашу варят органы». Погодин остановился напротив помощника и, глядя на него, стал раскачиваться с пятки на носок. «Ну, излагай». «Излагаю», — тихо ответил Утилов. «По порядку». «Покушение на тебя». Более чем непонятное. Раз. Второе. Ты еще лежал в больничке, а тебя уже окрестили кандидатом. Третье. Горленко. Этого парня нельзя купить. Его можно только заставить. Четвертое. Крупин. Он человек Мамонова, а Мамонов всегда был повязан со спецами. И последнее. Им нужно любыми путями свалить долгого, о коррумпированности, прозападной ориентации которого, они знают больше, чем мы с тобой. Что-то почитали, уточнили, взвесили и остановились на тебе. Это твои догадки. И твои тоже. Ты либо наивен, либо придуриваешься, что ничего не понимаешь. Ты... «Под колпаком, Алексеич! Ты, твоя семья, все мы!» «И поверь, через день-два дело о дурацком пистолете развалится!» «И вовсе не потому, что менты грубо сработали!» «ФСБшники не любят, когда им мешают!» Погодин удивленно посмотрел на помощника, цокнул языком. «Послушай!» Столько лет рядом, и не знал, что ты такой умный. Утилов по-детски самодовольно улыбнулся. «Бывает. Годы, как известно, стирают остроту общения. Только вот у меня просьба. Не подпускай слишком близко к себе крупина и не отодвигай сильно далеко меня. Чем дальше, тем больше я буду злить тебя, раздражать». «Даже не устраивать. Это случится не потому, что я буду хуже, а потому, что ты станешь другим. Не гони меня, ладно? Это будет неправильно». Погодин растроганно подошел к помощнику, наклонился, крепко обнял. «Дурачок ты мой! Старый дурачок!» «Да и ты уже не такой молодой. И тоже бываешь дурачком». В дверь заглянула секретарша, взволнованно сообщила. «Там снизу звонит охрана. Какой-то человек рвется к вам, а его не пускают». Погодин нахмурился. «Кто такой?» «Говорит, что вы его знаете». «Не русский. По-моему, Аслан». Юрий Алексеевич на мгновение задумался, вспомнил. «Пусть пропустят». «Но он кавказец, Юрий Алексеевич». «Пропустите». Секретарша ушла. Утилов вопросительно посмотрел на друга. «Кто это?» — настороженно спросил помощник. «Чеченец. У меня уже был с ним разговор. О чем?» «Конкретно ни о чем. Может, сегодня сформулирует». Утилов укоризненно покачал головой. «Опасная публика». «Понимаю», — согласился Юрий Алексеевич. Но не поговорить с ним нельзя. И вообще, если я влез в выборы, войну в Чечне обойти невозможно. Дверь открыла секретарша с испуганными глазами, впустила в кабинет Аслана, за его спиной показала, что будет находиться в секретарской, и исчезла. Чеченец бегло и внимательно окинул взглядом комнату, перевел взгляд с на Погодина, с достоинством склонил голову. Здравствуйте. «Меня зовут Аслан. Наверное, вы меня помните, Юрий Алексеевич?» «Конечно, помню. Здравствуйте!» Подошел к гостю, пожал руку, кивнул на Утилова. «Мой помощник, Николай Петрович». «Очень приятно», — кивнул чеченец. «Но мне, Юрий Алексеевич, хотелось бы поговорить один на один». Утилов с места не тронулся. Вы, наверное, не расслышали? Я помощник Юрия Алексеевича. Извините, я расслышал, — кивнул тот. У меня слух хороший. Это условия, один на один. Извините. Погодин бросил помощнику. Оставь нас. Тот с подчеркнутым неудовольствием поднялся, направился к двери, предупредил. Я за дверью. Когда Утилов вышел, Аслан с улыбкой выражающий надежду, посмотрел на кандидата. «Обидно. Нас все боятся. Даже ваш помощник. Не будем об этом. Что у вас?» Прервал его Юрий Алексеевич. «Вы извините, что в такое время и без предупреждения тоже опустили. Я вас слушаю. Можно сесть?» «Конечно». Они сели друг напротив друга... Чеченец некоторое время молчал, потом поднял на Погодина черные глубокие глаза. «Дауд не смог прийти, я один. У меня просьба, Юрий Алексеевич. Пятнадцать минут, пусть никто нас не беспокоит. Пожалуйста, пятнадцать минут». Погодин кивнул, неторопливо ожидая начала разговора. «Мы не будем предлагать вам деньги». Не будем покупать. А чеченцы всегда так думают. Мы хотим предложить вам дело, без решения которого нельзя говорить об окончании войны в Чечне. Неожиданно лоб Погодина взмок. О чем речь? Торговля оружием. Негромко и внятно ответил Аслан. Аслан, правильно. Так вот, дорогой Аслан, Темой торговли оружием я занимался, когда еще был в Совете Безопасности, и ничего не смог добиться. И вовсе не потому, что мне угрожали. Нет, хотя и угрожали. Просто в воюющей Чечне свои законы, которые изменить отсюда из Москвы невозможно. Лицо Аслана стало жестким. «Извините, вы недослушали меня». «Мы как раз хотим предложить вам свою помощь, свое участие. Мы ведь плотно связаны с Чечней, хоть и живем в Москве. Мы поедем туда вместе. Выведем вас на тех, кто торгует как с одной стороны, так и с другой. Мы попытаемся остановить войну». «Дорогой Аслан», — положил руку на колено Аслана, — Я даже еще не зарегистрирован как кандидат. Я, по сути, такой же гражданин, как и вы. Что я могу? Что мы можем? Там воюют ведомства, которые никому, кроме президента, не подчиняются. Вы сомневаетесь, что вас зарегистрируют? Не сомневаюсь. Значит, поедем в Чечню, когда зарегистрируют. Погодин усмехнулся. «Странный вы человек. Вы понимаете, какая то глыба, война в Чечне? Какие там деньги?» Аслан опустил голову. «Понимаю. Если вы, Юрий Алексеевич, хотите стать президентом страны, вам придется поднимать эту глыбу. И не одну, а мы поможем». Погодин помолчал, затем крепко пожал руку чеченца. В пустой комнате у ободранной стены сидели те самые понятые, которые давали показания по поводу найденного пистолета в квартире Погодина. Лица их изуродованы до неузнаваемости. В глазах растерянность, руки дрожат. Напротив них оператор налаживал камеру, ставил свет. Журналист деловито что-то чиркал в блокноте, изредка поглядывая на объект съемки. Оператор сказал, «Я готов, можно снимать». Понятые в силу возможности приободрились. Журналист поудобнее устроился на стуле, и кивнул оператору. Тот включил камеру, и интервью началось. «Представьтесь, пожалуйста», — попросил журналист. Гурова Нина Ивановна произнесла женщина. Тюлькин Анатолий, отчество забыл, выдавил мужчина. А тоже Иванч. Что у вас с лицами? Вас избили? спросил журналист. Избили. И очень сильно. Трудно говорить. Женщина смахнула слезу. Кто? А эти менты, — объяснил мужчина, — и по лицу, и по ребрам. Я кричу, хватит, а он все лупит. Мы бы и так все сказали. Зачем бить? Значит, вас избили в милиции? Нет, — снова включилась женщина. Не в милиции, а милиционеры. В нашей квартире. Пришли и стали бить. Чтоб мы это, ну, дали неправильные показания. Фальшивые, поправил ее журналист. Против кого? А против будущего президента, оскалился мужчина. Как его? Погодкина. Идиот, презрительно вымолвила женщина. Не Погодкина, а Погодина. И никакой он не бу будущий президент. Просто хочет стать президентом. А я чего сказал? То же самое и сказал. Что вы должны сказать, напрягся журналист? Женщина села ровнее. Явиться вроде понятых и сказать, что у этого человека нашли оружие. При нас нашли. А мы его и в глаза не видели. «Кого? Оружие?» Мужчина откашлялся, с кровью сплюнул. «Погодкина, то есть Погодина!» «И Погодина не видели, и пистолет не видели», — вела свою линию женщина. «Нас сильно побили сначала, а потом привели на квартиру к Погодину. Там еще была его жена, симпатичная такая» и сказали, чтоб мы, ну, типа, что пистолет при нас найден. А при нас они ничего не находили. Мы в это время стояли на площадке. «А били сильно», — пожаловался мужчина. «Хватит, — говорю, — а он все бьет и бьет». «Кто все-таки бил?» «Ну, этот, здоровый». «Менты били», — уточнила женщина. И не один, а много. Трое или даже четверо. «Деньги вам за неверные показания заплатили?» Мужчина хмыкнул. «Какие деньги? Откуда?» «Пинок под...» сра... «Извиняюсь, под задницу. Вот и все деньги». «Идиот! Ничего не помнит!» Возмутилась снова женщина. «Конечно, заплатили». По тысячу рублей на... ну, на лицо. И сказали, чтоб молчали. А мы вот взяли и все рассказали. Записано, — сказал журналист. — Все. Он подошел к понятым, достал из кармана бумажник, достал оттуда две пятисотки. По штуке будет жирно, а вот по пятихатке достаточно.